Люди отворачивали лица от песка и пыли, которыми швырялся ветер. Осень стремительно заканчивалась. Вот-вот наступит зима. Калин не думала, что это будет приятное время. На открытой равнине перед высоким полото, на котором раскинулся народный дворец. Но она знала также и то, что, вцепившись зубами в эту кость, Джеган ни за что не выпустит ее.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 Он может устроить отличное зрелище для развлечения вашего превосходительства». Джаган кивнул, продолжая читать список. «Это позволяет невежественным варварам лучше усвоить наш образ жизни. Джаладьин – хороший способ приобщить других людей к нашей культуре и к нашим обычаям. Она отвлекает простые умы от того пустого бездарного существования» которое нам приходится терпеть в этой бессмысленной жизни». Человек поклонился. «Да, ваше превосходительство». Наконец, Джаган закончил чтение и поднял глаза. «До меня доходили слухи. Эта команда из пленников действительно так хороша, как я слышал». «Похоже, достаточно сильное ваше превосходительство. Нанесла поражение командам, о которых никто и не думал, что их можно победить».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 Их головы были насажены на колья вдоль дороги. Цепь этих кольев протянулась от одного города до следующего. И оба города были сожжены дотла. Также было выжжено несколько городов вместе с окружавшими их лесами и возделанными полями. Огонь был очень сильным, и когда ветер дул в нашу сторону, мы могли ощущать запах дыма, даже находясь далеко на севере.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 «Вы понимаете?» «Да, ваше превосходительство», — ответил он, склоняя голову и продолжая держать ее так. «Я хочу избавиться от столь досадной неприятности. Нам нужно, чтобы снабжающие нас караваны прибывали сюда регулярно. Мы близки к тому, чтобы завершить эту войну великой победой. И я не позволю, чтобы наши усилия пропали даром. Это вам ясно?»